об авторе. Николай Альбертович Кун родился 21 мая 1877 года в Москве. Умер 28 октября 1940 или 28 февраля 1940 в Черкизово, Московская область. Русский историк, писатель и педагог профессор Московского государственного университета. Самая известная книга автора, написанная в 1914 году, что рассказывали древние греки и римляне о своих богах и героях. В ней Николай Альбертович, второй в мире и первый в России, излагает множество мифов Древней Греции в доступной и увлекательной форме. После 1940 года Книга неоднократно переиздавалась под названием «Легенды и мифы Древней Греции». Была переведена на основные европейские языки и языки народов бывшего СССР.